Глава 9. Существует отработанная практика действий полицейской бригады при убийствах. На место выезжают эксперты, следователи, представители прокуратуры. Одним словом, типичная рутина, которой занимаются сотрудники правоохранительных служб изо дня в день по всему миру. И повсюду угрюмые следователи видят перед собой при этом не тело конкретного человека с его страданиями и радостями, а труп. который доставляет им неудобство, так как требует должного расследования и поисков убийцы. Не все расследования заканчиваются одинаково успешно, а любое нераскрытое преступление это большая проблема для следователей и полиции. Дронга и Миллеру пришлось дать показания, рассказать о том, что они сами видели. Прибыл генеральный менеджер отеля, который никак не мог прийти в себя, сильно огорчившись случившимся Был вызван начальник службы безопасности отеля, который клятвенно заверил следователя, что расставленные повсюду камеры слежения не зафиксировали появления неизвестных лиц. А эксперт, осмотревший замок на двери люкса, пришёл к выводу, что его не вскрывали ни отмычкой, ни другой карточкой. Был осмотрен сейф, установленный в номере, и эксперт дал категорическое заключение, что его открывали лишь с помощью шестизначного кода, а следовательно, преступник, похитивший ценности, его знал. Примерно через час от трагедии уже проведали все члены группы, прибывшие на курорт вместе с Олегом. Женщины собрались вместе. У Евы в глазах стояли слёзы, хотя она явно ревновала Нину к своему другу и вообще заметно с ней конкурировала. Алла тоже всплакнула, И лишь Лена выглядела спокойной, хотя тоже расстроилась. Мужчины, как ни странно, отнеслись к убийству Нины более эмоционально. Тигран прорывался к трупу, но его не пустили сотрудники полиции. Вадим курил одну сигарету за другой и ни с кем не общался. Аркадий был настолько потрясён, что рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Одним словом, Известие о смерти Нины вызвало у всех, кто приехал вместе с ней в Испанию, настоящий шок. Примерно около 4 часов дня в отеле появился комиссар полиции Луис Карвальо, лысоватый мужчина среднего роста с заметным брюшком, месистыми щеками и крупным носом. Комиссар славил хорошим полицейским и известным гурманом. Его отличали от многих коллег огромный опыт хорошее знание людей и при столь нелегкой профессии постоянная доброжелательность. К тому же выяснилось, что он хорошо знает Фредерика Миллера, с которым познакомился более тридцати лет назад. Комиссар потребовал предоставить ему отдельную комнату и пригласил Миллера для беседы. Миллер познакомил Карвалью с Дронго и попросил разрешения прийти на встречу вместе с ним. Комиссар охотно согласился. Он слышал о расследованиях дронгов в Севилье, Альгваре, Чеклане, Лиссабоне. Они собрались втроём в небольшой комнате, оперативно выделенной комиссару-менеджеру отеля. Карвальо не выносил дыма, однако он разрешил Миллеру достать его любимую сигару. "У меня не так часто бывают такие известные свидетели", с чувством произнёс он. и прежде чем приступил к делу, принялся расхваливать ресторан Дюна. Если бы вы знали, как вкусно там готовят морепродукты, просто потрясающе, особенно паэлью с креветками. Я думаю, здесь в Дюне самые вкусные креветки. Мы их пробовали, вежливо сообщил Миллер. Причём вместе с нами их вчера пробовали и друзья Убитой, с которыми она приехала. Мне сказали, что она прилетела сюда со своим другом. Сразу же сменил тему разговора комиссар. Я намерен его задержать. Вы считаете, что он виновен в смерти несчастной молодой женщины? спросил Миллер. Дронга благоразумно предпочёл промолчать. Во всяком случае, у нас для этого есть все основания, ответил комиссар, недовольно покосившись на сигару Миллера. Он приехал вместе с ней. Вчера между ними произошёл крупный скандал. Она даже сняла другой номер, чтобы не оставаться с ним. Возможно, женщина его боялась или даже подозревала, что он может её убить. Утром вся группа русских туристов, с которыми эти двое сюда приехали, отправилась на экскурсию в Валенсию, все, кроме этой парочки. Он остался в отеле, хотя уверяет, что ходил в Эль-Солер, а потом её нашли убитой, и орудие убийства лежало у него на столе. Это мы положили разбитую статую античного героя на стол, вставил Дронго. Но вы достали её из чемодана, напомнил Карвалио. Во всяком случае, именно так мне рассказывал сеньор Миллер. А это значит, что у меня есть абсолютно все основания, чтобы задержать друга пострадавшей по подозрению в убийстве и по вполне обоснованному подозрению. Ни один комиссар полиции на всём побережье не оставит на свободе человека, против которого столько улик. Вы абсолютно правы. Неожиданно заявил Миллер, и Дронга изумлённо посмотрел на него. На вашем месте я поступил бы точно так же, но у вас есть преимущество перед всеми остальными, и очень большое преимущество, сеньор комиссар. В этом расследовании вы противостоите убийце не в одиночку, а вместе с нами. Если в мире есть 5 лучших экспертов по расследованию преступлений, то двое из них сейчас перед вами, и я полагаю, вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем всё, чтобы помочь вам найти убийцу. Спасибо, отозвался комиссар и тяжело вздохнул. Но я его всё равно должен задержать. Не торопитесь, вмешался Дронга. будет лучше, если вы подождёте хотя бы один день, а мы за это время постараемся понять, кто именно мог совершить это преступление. Дело в том, что убитая взяла из сейфа своего друга крупную сумму денег и ценности, которые он ей подарил. Смею думать, ценности были на достаточно большую сумму. Её могли убить из-за них. Вы противоречите сами себе, заметил комиссар. Если она украла деньги и ценности господина Базурова, значит, у него была веская причина ей отомстить. Не думаю, возразил Дронга. Совершив преступление, он не стал бы так демонстративно искать её по всему отелю, устраивать скандал в холле при свидетелях и уж, конечно, не воспользовался бы для убийства сувениром из своего чемодана. Базуров достаточно умный человек, чтобы этого не делать. и достаточно богатый, чтобы нанять хорошего адвоката, который сразу докажет его алиби. Что вы хотите сказать? нахмурился Карвальо. Нам господин Базуров рассказал, что он отправился в Эль-Солер пешком, там зашёл в местный бар, выпил пиво, обратно приехал на такси, номер которого могли запомнить в баре или в отеле. Если адвокат сумеет найти водителя этого такси и поговорить с барменом, Боюсь, что вам придется извиниться перед задержанным и отпустить его. Так зачем же задерживать, если все равно придется отпускать? Комиссар тяжело посмотрел на Дронга, потом перевел взгляд на Миллера. У вас будут сутки, чтобы найти убийцу, решил он. Ровно двадцать четыре часа. Если завтра в четыре часа дня вы не скажете мне, кто убил сеньору Ступникову, я правильно называю ее фамилию. то я начну проводить расследование по собственному плану, и тогда никакой адвокат не сможет меня остановить. Сутки, переспросил Миллер. Больше дать не могу. Всё побережье считается исключительно туристической зоной, а вы знаете, как правительство относится к любым чрезвычайным происшествиям, направленным против наших гостей. Туризм одна из основных статей нашего бюджета. Я обязан доложить о случившемся самому министру. только сутки, сеньор Миллер, и ни секундой больше. Я не смогу объяснить, как при наличии в отеле собственной службы безопасности и стольких полицейских здесь произошло убийство. Меня просто не поймут. Он прав, согласился Миллер, взглянув на Дронга. Значит, мы обязаны принять этот вызов. На самом деле, задача совсем не такая сложная. Убийцу нужно найти из семи подозреваемых. Это не так уж трудно. Почему из семи? нервно спросил комиссар. Насколько я знаю, там шесть человек, три пары. Откуда вдруг взялся седьмой подозреваемый? Сам господин Базуров пояснил Дронга. Мы не имеем права снимать с него подозрение, пока не доказана его невиновность. В таких случаях лучше проверить всех, чем кому-то доверять. Вот и понимай после этого вас, сыщиков, буркнул комиссар, поднимаясь. Он ещё раз недовольно покосился на сигарный дым, клубами плававший над головой Фредерика Миллера, затем кивнул в знак прощания и выходя из комнаты, повторил: "Сутки". Дронго подумал, что сигарный дым, наверное, уже распространился в коридоре. Итак, начал Миллер: "Значит, вы тоже считаете, что подозреваемых семеро. Скажите, А вы ничего подозрительного не заметили во время поездки с этой странной группой? Некоторые моменты мне показались достаточно интересными, отозвался Дронга. Начать с того, что у двух мужчин вообще нет алиби. Тигран и Вадим по отдельности куда-то надолго исчезали, и их женщины не смогут подтвердить, где они находились. У обоих была возможность взять такси. приехать в отель, ударить Нину по голове и вернуться в город. Согласен, кивнул Миллер, но есть одна неувязка. На такси они могли попасть в пробку и быстро не обернуться туда обратно. Нет, они знают, что лучше всего ехать через посёлок. Тогда можно добраться до отеля минут за 12-15. Нужно было только найти машину и попросить водителя подождать у входа. Необходимо уточнить у службы безопасности отеля, не было ли такси или других машин, поджидающих у входа клиентов. Это мы узнаем, согласился Миллер. Что ещё? Мне в очередной раз показалось, что Тигран давно знаком с Ниной. Это мелькало в разговоре. Кто-то сказал: "Ты её лучше знаешь". Кто-то намекнул, что они старые друзья. Да и он сам вдруг заявил, что Нина приличная стерва. Если они познакомились недавно, если она лишь подруга его друга, то почему он так уверен, что она стерва? В общем, у меня сложилось впечатление, за этим что-то кроется. И еще один очень важный момент. Тигран расстался с Евой, оставив ее одну у входа в какую-то крытую галерею. почему-то вышел с другой стороны и захотел обойти галерею снаружи. Ева не стала его ждать и отправилась на поиски. Они искали друг друга минут 30 или 40, как раз в то самое время, когда убили Нину. И ещё очень любопытное наблюдение. Тигран специально возвращался в свой номер за камерой, чтобы запечатлеть достопримечательности Валенсии, но позже признался, что почти ничего не заснял, потому что искал Еву. Хотя сам говорил ей в моём присутствии, что с нею не могло произойти ничего страшного, даже если бы она отстала от автобуса. Достаточно, мол, взять такси и приехать в отель. Вот я и думаю, почему он так сказал? Может, потому что сам уже поступил подобным образом и теперь бессознательно оговорился? Кажется, так объяснял такие случаи старик Фрейд. Интересно, оценил Миллер наблюдение Дронга. Может, мы с Тиграна и начнём, пригласим его для беседы и постараемся понять, давно ли он знаком с Ниной и где находился в эти роковые полчаса. Вы сможете позвать его к нам? К вам они отнесутся с большим доверием, чем ко мне, ведь вы были вместе с ними на экскурсии. Нужно было видеть, как они на меня смотрели, заметил Дронга, направляясь к двери. Он спустился на первый этаж, где в холле и застал всю компанию, продолжающую обсуждать произошедшую трагедию. Олег сидел мрачный и почти не разговаривал. Дронга подошёл к ним поближе. Извините, сказал он. Я хотел бы выразить вам соболезнования. Спасибо, отозвался вместо Олега Тигран. Только давайте пообщаемся позже. У нас большое горе. Я знаю, спокойно ответил Дронга. И ваш друг знает, как именно мы ему помогли. Дело в том, что я специальный эксперт по расследованию преступлений, а мистер Фредерик Миллер очень известный частный детектив. Поэтому мы взялись помочь камесару в расследовании этого дела. Он произнёс эти слова достаточно громко, чтобы его все услышали. наступило гнетущее молчание. Вы как Шерлок Холмс? спросила наконец непосредственная Ева. Не думаю, что кто-то может претендовать на его лавры, улыбнулся Дронга. Но мы с мистером Миллером занимаемся примерно тем же. Значит, вы приехали сюда специально, чтобы за нами следить? изумился Вадим. Нет, поморщился Дронга. Неужели вы считаете себя такими известными людьми, чтобы два лучших эксперта бросили все свои дела и приехали в этот отель только для того, чтобы последить за вами? Вы же не считаете себя такими знаменитыми? Не считаем, усмехнулся Тигран. Но вы нас ловко разыграли. Сначала подслушали все наши разговоры, а теперь хотите отработать на нас ваши приёмчики. Ну, валяйте, посмотрим, что у вас получится. Олег, это они к тебе приходили? Да, подтвердил Олег. И нашли у меня в чемодане копию скульптуры римского воина, которую туда засунули после того, как ударили Нину. Теперь я всё время думаю, кто из вас мог её туда положить. Снова наступило ещё более гнетущее молчание. Ты намекаешь, что это кто-то из нас убил Ниночку? спросила дрожащим голосом Алла. Олег промолчал. Если уж начал, то говори. потребовала Лена. Мужчины не проронили ни слова. "Да", с вызовом признался Олег. "Я думаю, это сделал кто-то из вас. Только вы знали, что она не просто ушла, а взяла мои деньги и свои украшения. Полиция ничего не нашла. Только вы знали о римском воине из камня, который лежал у меня в чемодане. И только один из вас мог вернуться из города убить Нину". А потом убрать камень обратно в чемодан, чтобы я стал главным подозреваемым. Ну, знаешь, громко возмутилась Алла. Я подозревала, что ты хам, но не думала, что такой. Она поднялась, намереваясь уйти. Алла, укоризненно произнёс Аркадий. У него такое горе, а у нас нет? крикнула она. Как он смеет нас всех обвинять? Я больше здесь не останусь ни одной минуты. Подождите. вмешался Дронга. Вы снова превращаете всё в обычную свару. Явно не понимаю, что происходит. Убита ваша подруга, с которой вы приехали в Испанию, и под подозрениям в первую очередь находитесь именно вы, все вы, собравшиеся здесь. Но вместо того, чтобы попытаться помочь следствию, устраиваете спор, кто из вас более благородный. Сейчас самое важное найти убийцу. И вы тоже думаете, что убийца среди нас? задала вопрос Лена. Не знаю, ответил Дронга. Моя задача не натравливать людей друг на друга, а искать конкретного преступника, который спланировал и осуществил это убийство. Куда могли деться деньги? вдруг проговорила Ева. Ведь если убийца забрал их, то сейчас они должны быть у него. Может, надо просто провести обыски и найти эти деньги? Зачем так всех нервировать? Гораздо проще обыскать все наши номера. Это ещё более оскорбительно, гордо заметила Алла. Ну и фантазия у тебя, присвистнул Тигран. Не думаю, что полиция сумеет найти какие-нибудь ценности, возразил Дронга. Если убийца обладает хотя бы небольшим здравым смыслом, он должен был понять, что хранить у себя такие доказательства своей вины очень глупо. Что вы предлагаете? поинтересовался Тигран. У вас есть конкретный план? Есть, кивнул Дронга. Но для начала я советую вам всем успокоиться и предлагаю вам, Тигран, пойти со мной. Мы хотим с вами побеседовать. Считаете меня главным подозреваемым? криво усмехнулся тот. Почему он? крикнула Ева. Мы хотим спокойно побеседовать с каждым из вас, чтобы понять, кто именно мог совершить это преступление. пояснил Дронга. Может быть, мы сумеем доказать, что никто из вас не причастен к этой страшной трагедии. Правильно, поддержал его Аркадий. И не нужно всем суетиться. Пусть они спокойно работают. Они нас всех посадят, заявил Вадим. Он махнул рукой и отойдя от всех, уселся в кресло. Дронга взглянул на Тиграна. Я готов. Серьёзно отозвался тот, словно собирался идти на подвиг. Мы пойдём вместе, вмешалась Ева. Нет, возразил Дронга. Считайте, что это полицейское расследование. В полиции вам не разрешили бы ходить вместе. Извините меня, Ева. Так, кажется, вас зовут. Они за нами следили, крикнула она. Честное слово, это они и убили Нину. Хватит, остановил её Чигран. Давайте поговорим с ними, и станет ясно, чего они хотят. А ты не дёргайся, ничего страшного не случится. Спасибо, кивнул ему Дронга и обратился к Олегу: "А вы постарайтесь не доводить всех остальных. Должен признаться, у вас это здорово получается". Он повернулся и пошёл вместе с Тиграном к лестнице, чтобы подняться на второй этаж. Там в коридоре стоял полицейский. Увидев Дронга, он отдал ему честь и сказал, что сеньор Миллер просил сеньора Дронга его подождать. Дронга удивился, открыл дверь, но комната оказалась пустой. И тут услышал в коридоре шаги, обернувшись, увидел, что к нему спешит запыхавшийся Миллер. "Я нашёл очень важное доказательство", крикнул он. "Очень важное!" Что именно, не понял Дронга. Ключ, сразу ответил Миллер. Я попытался найти её ключ, полиции не удалось обнаружить у неё ключа от номера люкса. Вы понимаете, как это важно?